Но разве это порядок, что он шлют нам письмо за письмом с одними поклонами? Разве это порядок, что он заставляет плакать свою мать? Это безобразие. В старину все было по-другому. Не успев вырасти, дети сейчас же поступали на службу и начинали помаленьку помогать родителям. Так и должно быть. Разве не отец и мать носили их под сердцем, а потом трудились до кровавого пота, чтобы прокормить их, пока они вырастут. А они это забывают. И однажды Хельги словно услышал отцовы речи, потому что от него вдруг пришло письмо с бумажкой. Целых пятьдесят крон. Тут уж семья Бреде закутила вовсю. Накупили и мясо, и рыбы для варева и лампу с подвесками для парадной комнаты в гостинице. День прошел. Чего же больше? Живет себе семья Бреда. Живет, перебиваясь хлеба на квас, но без больших трудов. Чего же еще желать? «Вот так гости», — говорит Бреда, провожая Исаака и Элисеуса в комнату с висячей лампой. «Что я вижу?» «Ты, надеюсь, не уезжаешь, Исаак?» «Нет, я к кузнецу, по делу». «Выходит, это Элисеус опять собрался на юг, по городам». Элисеус привык к гостиницам. Он располагается в номере, как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе. Еда у отца с собой в котонке. Катрина приносит кофе. «Нет, нет». «Не надо платить», — говорит Бреда. «Я так часто бывал у вас в Силандра, и вы меня угощали, а у Элисеуса я и сейчас записан в книгах. Не бери ни эры, Катрина». Но Элисеус платит, вынимает кошелек и платит, а потом дает Катрине еще двадцать эры. Не безделится. Исаак уходит к кузнецу, а Элисеус остается». Он произносит несколько слов, обращаясь к Катрине, но только самых необходимых, не больше, предпочитая разговаривать с ее отцом. Да, Элисеус не гоняется за девицами. Видать, когда-то его что-то оттолкнуло от них, и с тех пор он напрочь утратил к ним интерес. Может, в нем никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить,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 и был правильно устроен для продолжения рода, а потом попал в искусственную обстановку и превратился в урода. Или же он с таким усердием занимался в конторе, а потом в лавке, что вся его непосредственность исчезла? Может и так. Во всяком случае, так он и живет. Слабый, безвольный, добродушный и бесстрастный, и уходит все дальше и дальше по своему ложному пути. Ему бы позавидовать любому в деревне, но он даже на это не способен. Катрина привыкла шутить с гостями, и она подразнивает Элисеуса. Наверное, он опять едет на юг своей душеньки. — У меня другое на уме, — отвечает Элисеус. Я еду по делам, устанавливать связи. «Не приставай с глупостями к приличным господам! Катрина!» — осаживает ее отец. Бреде Ольсен на удивление вежлив и почтителен с Элисеусом. «Да ему и приходится быть таким! С его стороны это очень умно! За ним долг в лавку Элисеуса! Он стоит сейчас перед своим кредитором!» «А Элисеус? Ему нравится эта вежливость, и он милостиво отвечает на нее!» Ваше благородие, дурачись, обращается он в шутку к Брэде.